По-настоящему дружелюбным тоном спросил. «Так что в свёртке-то?» Руку с пистолета он убрал. Его напарник тоже. «Сабли», — ответил Витольд. «Настоящие? Конечно. Посмотреть можно?» Ундер пожал плечами, присел на корточке, развязал стягивающие свёрток ремешки и развернул брезент. «Вот». «Они в ножнах», — разочарованно протянул полицейский, и, проведя пальцем по украшенной причудливой гравировкой Гарди, поинтересовался. «Старинные, что ли?» «Старинные», — подтвердил Витольд. «Дорогие, недешевые». «И ты ими, э э Полицейский никак не мог подобрать нужного слова. «Фехтую», — подсказал Ундер. «Они дорогие, но я ими фехтую». «Сломать не боишься?» «Они созданы для боя», — тихо ответил Витольд, завязывая сверток.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 Однако на самом деле мальчику пища не особенно требовалось. Он был не настоящим. Голем по имени Шнырёк. «Привет!» — Витольд улыбнулся. Шума-шума прищурилась, узнала. Откусила от бутерброда ещё один кусок, проживала и сообщила. «Хорош день выдался!» Она никогда не здоровалась. Шнырёк скользнул по молодому чуду безразличным взглядом и отвернулся.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 Фатой зелёного дома, не сумевшей оправиться от того удара. От удара, который её не задел. От удара, который сломал её жизнь. Заработала сегодня. На лице старухи появилась хитроватая улыбка. Много, да. Застывший на губах соус напоминал размазанную помаду. Витольд кивнул. Значит, действительно хороший денёк. Её пытались лечить, но безуспешно.